Глава шестая. Лосиный остров в огне. Только что первая волна вооруженных сил ордена атаковала штаб-квартиру Великого дома Людь. Как сообщают наши корреспонденты, на штурм «Зеленого дома» брошены отряды, составленные из тварей кадав. Среди командующих вторжением были замечены Эригор и анабот входящие в когорту главных иерархов Азактота. Что происходит? В Ордене отказались прокомментировать эту информацию, убежденно заявив, что «Теградком». В связи с открытием боевых действий между Орденом и Зеленым домом служба утилизации тайного города проводит срочный набор оперативных сотрудников, возможно, по совместительству. График работы ненормированный, оплата сдельная, предусмотрены выплаты за сверхурочную работу, специальные надбавки за риск и повышенная страховка, представляется форменная одежда и транспорт, собеседование проводится по адресу «Тиграском». Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Людь, Москва, Лосиный остров, 4 августа, суббота, 14.30. «Мы будем делать это в лесу?» — удивилась девушка, подозрительно осматривая проплывающие мимо аллеи Лосиного острова. «Можно и в машине?» — улыбнулся ее кавалер. «Главное, здесь тихо, спокойно, никто не мешает». — И полно чудных местечек. — Ты в этом уверен? — На все 100 На самом деле, парень привез подружку в заповедник по совету друзей. Другого выхода у него не было. У него дома жена с младенцем. У нее строгая бабушка на пенсии. Ходить в киношке возраст не позволял. Вот и пришлось изыскивать варианты. — Похоже, ты здесь уже бывал. Игриво рассмеялась девушка. — Случалось. — Случалось. Солидно усмехнулся кавалер и тут же выругался. — Черт! Девица покачала головой. — Полиция? Вот тебе и чудное местечко! Автомобиль, подчиняясь небрежному взмаху полосатой дубинки, прижался к обочине прямо перед преграждающими путь оранжевыми конструкциями, и парень приоткрыл окно. — Доброе утро, офицер! — Доброе, доброе! — — рассеянно отозвался пожилой полицейский, внимательно разглядывая любовников. — Ищите чего? Его напарник, скучающе прислонился к бело-голубому джипу и откровенно зевнул, щурясь на яркое утреннее солнце. — Да так, мимо проезжали. — Дальше не проедете, — сообщил полицейский. — Тупик. — А мы, в общем-то, туда и направлялись, — не стал скрывать парень. — По делам. Его спутница прыснула. Полицейский, понимающе покосился на ее обнаженные коленки и развел руками. — ну вы ребята, дальше дороги нет, сегодня проезд закрыт. — Совсем? — Совсем. Неожиданно парень почувствовал странную боль. Легкие, но становящиеся все более и более сильными покалыванием в затылке и одновременно накатившую дурноту. А-а-а... Он глубоко вздохнул, сглотнул, пытаясь справиться с тоснотой. — А что случилось? — Санитарная обработка, — охотно объяснил полицейский. как эта зараза на деревья напала, и сейчас по всему Лосиному острову химикаты рассыпают. Очень опасные. Так что, ребята, проезд закрыт. Приезжайте через пару дней. — Только здесь рассыпают, — осведомилась девушка. — — Нет, — покачал головой полицейский, — перекрыты все аллеи. Если бы молодые люди обладали способностью смотреть сквозь морок, для них бы не составило труда увидеть, кто в действительности преградил им дорогу, и были бы удивлены. Не было никакого бело-голубого джипа, не было оранжевых ограждений, а те, с кем они разговаривали, не носили полицейскую форму. В действительности на обочине стоял белый фургон, по бортам которого была нарисована яркая реклама интернет-магазина pradam.ru. А два сотрудника службы утилизации тайного города, облаченные в стандартные синие комбинезоны, скучающе разглядывали удаляющийся бампер человского автомобиля. Впрочем, если бы молодые люди действительно обладали способностью смотреть сквозь морок, они бы ни за что они направились в Лосиный остров. В эту субботу. — Симпатичная девчонка, только крашеная, — высказался Мурат Хамзи. — Тебе она понравилась, Кабур? — У меня шестеро детей, жена и тюща, — откликнулся его пожилой напарник. — и Ичеловские девицы этого возраста вызывают у меня исключительно отеческие чувства. — Неужели? — Ну, почти отеческие. — — усмехнулся Кабур. — Не забывай, что мы на работе. — Да уж, работа, — зевнул Мурат. — Первые нарушители за полчаса. — Главное, что они были, — наставительно произнес пожилой, — и мы их перехватили. — У вас всегда так скучно. В отличие от напарника, являющегося постоянным сотрудником службы утилизации, — Мурат был студентом и занимался прикрытием жизнедеятельности тайного города лишь со вчерашнего дня, когда предусмотрительный Михар Турчи, директор службы, провел первый дополнительный набор агентов. — Бывает и хуже, — жизнерадостно сообщил Кабур. — Вот в прошлом году... Ностальгические воспоминания опытного сотрудника были прерваны пронзительным попискиванием рации. — Кабур! «Клянусь всеми запахами спящего, ты чего молчишь?» шас схватил прибор. «Алло!» «Сам алло!» Сварливо отозвались из рации. «Как дела?» «Пара челов искала местечко для любви, и все. А у вас?» «Веселее!» Зеленые чем-то шарахнули из-за стены, так там к нам занесло выводок птиц Ленга. «Целый?» «Нет, жареный. Ползаем, теперь по всей округе тушки собираем». Абур покосился на напарника. — А ты говоришь, скучно. Элигор, тщательно продумавший план компании, прекрасно подобрал необходимые для его реализации войска. Мертвые демоны, невысокие, но очень широкоплечие твари идеально подходили для штурма крепостей. Вооруженные короткими мечами и кинжалами, они упрямо, волна за волной, накатывались на стены зеленого дома, не обращая внимания на потери. Мертвыми их называли из-за блокированных центров боли, благодаря чему эти солдаты сражались в буквальном смысле до самой смерти. Тяжелые раны, отрубленные конечности, льющаяся на голову смола. Демоны реагировали на подобные мелочи с невозмутимостью каменных истуканов, а плотная ороговевшая кожа защищала их не хуже стальных доспехов. Главным достоинством птиц Лэнга была скорость. Огромные, в рост человека зубастые твари яростно пикировали на толпящихся на стенах дружинников, разрывая их мощными лапами с острыми когтями. К тому же длинные перья летунов не уступали по остроте кинжалам мертвых демонов, и удары крыльями таили в себе серьезную опасность для защитников». Правда, в отличие от пехотинцев-кадав, птицы Лэнга неплохо горели. — Выводите вторую стаю, — распорядился Элигор, изучая остатки первой волны пернатых. — Чем люди шарахнули нас? — Облако молний, — охотно объяснил Гюнтер. — Формируется легкая взвесь, которая затем взрывается. Они придумали этот аркан специально против наших боевых драконов. Эффектная штука. — Я Я это вижу холодно кивнул Элигор. — За последние тысячелетия вы неплохо продвинулись в военных технологиях. — Это им не поможет, — рыкнул анабот Шайне без восторга покосился на иерарха Кадав. Аннабот не нравился Гюнтеру больше всех новых союзников. Даже крылатый дурсен похожий на ворона Переростка, даже неповоротливый, воняющий гаморе, вызывали у капитана гвардии меньше отвращения, чем эта массивная жаба. Аннабот не был похож на жабу. Он был ею, если можно так обозвать, двухметровое создание весом по триста килограммов с когтистыми лапами и выпученными глазами. Украшенная уродливыми бородавками шкура Аннабота была грязно-зеленого цвета, а покрытый ядовитой слизью язык выпрыгивал из пасти почти на девять футов. — Какие еще сюрпризы нас ждут? — осведомился Элигор. Шайна пожал плечами. — Книга боевых заклинаний насчитывает шестьсот страниц, половина из которых была написана после того, как гиперборея пала. Так что сюрпризы будут. — Ваше Величество, жрицы ждут. Заглянувшая в кабинет Всеславы Фата начальница канцелярии, была напряжена. На стенах очень тяжело. — Я знаю, — кивнула королева. — Передайте жрицам, что я подойду сразу же, как освобожусь. Всеслава вновь повернулась к экрану, с которого на нее смотрели лидеры вассальных семей. — Теперь вы знаете все. Ситуация очень тяжелая, но мы держимся... — Мы уверены, что отобьем первый штурм. Но просто сидеть за стенами для нас смерти подобно. Необходимо предпринять шаги, чтобы изменить положение. — Один из планов военного времени предусматривает стремительную атаку противника на дворец, отрезающую зеленую дом от вассалов, — спокойно произнесла Бьяна. Глава Белых морян была спокойна и сосредоточена. — Нам предписано сконцентрировать силы и нанести удар в тыл врага, чтобы снять осаду и вывести войска на оперативный простор. — Мы готовы, королева. Белые моряны провели мобилизацию. — Мы группируемся на севере Лосиного острова, — взяла слово дита возглавлявшая семью черных морян, — и ждем распоряжений. Отлично. «Да — Отлично! — Та-а-а! — кувалда, одноглазый предводитель красных шапок. «Мы тут и готовы!» Но по лицу великого фюрера было видно, что перспектива атаковать твари кадав даже с тыла, даже в компании Марян его совсем не радует. Красные шапки гордились своей воинственностью, но регулярным боевым действием предпочитали грабежи обозов и прочую партизанщину. «Вы должны выбрать, ваше величество». — твердо сказала Бьяна. — Либо мы атакуем по трем направлениям, либо соединимся и нанесем один мощный удар. — Пока в нападении извне нет необходимости, — покачала головой всеслава, — с гиперборицами мы справимся. Наши аналитики уверены, что мы способны снять осаду в течение нескольких часов. — Да. — Если на помощь тварям кадав, не придут рыцари, — поняла Пьяна. — Совершенно верно. Замысел великого магистра очевиден — измотать армию Зеленого дома штурмовиками а за кто а затем нанести решающий удар собственной гвардией. Возможно, сразу же, как только мы покинем стены дворца. — То есть мы будем ждать развитие событий? — с облегчением спросил Кувалда. Вьяна и Дита презрительно фыркнули. — Я хочу, чтобы вы организовали тотальную охоту на рыцарей по всему городу, — жестко произнесла королева. — Я хочу, чтобы ни один чуд не чувствовал себя в безопасности. Я хочу чтобы они рисковали выходить на улицы только отрядами. И даже в этом случае постоянно оглядывались, ожидая нападения отовсюду. Тотальный террор! «Проклятие!» Часть экрана, где было изображение Бьяны, неожиданно покрылась рябью, сменившейся темным фоном. «Что случилось?» — резко спросила королева. Дита прижала к уху телефонную трубку, помолчала и тихо ответила В штаб квартиру белых ворвались тощие в садике Кувалда тихо ойкнул